Всегда будь доброй. Приземлился самолет Сидни. Додо, которая в этом разбирается, говорит, что еще не меньше 20 минут уйдет на паспортный контроль, получение багажа и таможенный досмотр. Поэтому, чтобы как-то убить время, мы снова тратим краденые деньги и покупаем свитеры, перчатки, шарфы и шерстяные шапки. Додо говорит, что теплые вещи нам понадобятся, но не объясняет, почему.